Он наугад вынул из ячейки свиток, массивный, плотный, но неожиданно легкий. Положил на стол, отвернул край. Над текстом было иное слово — «Правь». Значит, это заглавие при названии книги, помеченной на каждом свитке. Ставив его на место, Русинов достал еще один, теперь из середины стеллажа. Еще не развернув его, обратил внимание на медную табличку ячейки. Тут был какой-то большой пятиэтажный номер римскими цифрами и название «Чара». А в один ряд с этой ячейкой еще десятка-полтора таких же, только с другими цифрами. Но выше на табличках значилось «Купава», что переводилось как Пьющая священный голос, звук. По стеллажам можно было подниматься, как по лестнице, наступая в ячейки. Он приподнялся выше и прочитал. Храм. Еще выше. На меди были отчеканены два слова. Благо Вест. Внизу лаяла собака, вертелась и прыгала на стеллажи. Но Русинов уже был недосягаемо высоко, почти под сводом. Перед глазами мелькали названия книг «Рада», «Сура», «Кара», «Свастика», «Астра». Он поднимался вверх, но казалось, что проваливается в бездну, тонет в этом безбрежном море. Жизни человеческой, пожалуй, бы хватило прочитать всего одну из этого множества книг. Варга застиг его врасплох под самым сводом зала. — Ты почему здесь, мамонт? Голос вверху почудился громовым. Акустика была такая, что в любом конце можно было переговариваться шепотом. Собака унялась. Закружилась возле ног Варги. Русинов медленно спустился вниз. «Ступай к Валькирии!» — велел Варга. Внизу его голос показался не таким уж гневным и громовым. «Что это?» — спросил Русинов, глядя на свиток. «Я сейчас уйду. Скажи, Варга». «Веста!» — нехотя проговорил он. «Ступай!» «Веста?» Варга не намерен был разговаривать с ним, и собака уже скулила возле дверей. Русинов вышел из зала, притворил дверь. В голове столчками крови стучало это привычное языку и одновременно незнакомое слово, ибо никогда не было слышимо в чистом виде веста. Оно использовалось всегда со всевозможными приставками, окончаниями. Оно было покрыто, закамуфлировано, высвечено отраженным светом. Весть, известие, совесть, вещи, вещество, вещь, вещун. И с того ему стало обидно. Еще бы немного и сам бы теоретическим путем вычислил существование Весты. Можно было обыкновенным сопоставлением фактов на принципах триединства понять, что кроме Вет и Авесты должна быть еще одна книга знаний, вбирающая в себя две первые, и имя ей Веста – столб знаний. Вот они, истинные сокровища, Варвар. Собака вывела его из копии. За последней дверью снова началась пещера. Русинов включил фонарь. Занятый клокочущими мыслями, он не думал, как идет и куда. Пока не замер с занесенной ногой. Возле щебенистой земли он случайно заметил тонкую проволоку протянутую между двумя камнями. Собака пропустила ее между ног, на песке отпечатались следы. Мина была закреплена на выступе стены примерно на уровне человеческой груди, причем метрах в трех позади него. Это был саперный пулемет, противопехотные мины направленного действия. Она бы не вызвала больших разрушений кровли, но в пещере после ее взрыва не осталось бы ничего живого. Далее он пошел, наступая только вслед овчарки. Проволока перечеркивала путь на каждом повороте, причем по пять-семь нитей. А когда начался подъем, пришлось карабкаться почти на четверинках, в точности повторяет движение собаки. Здесь стояли сдвоенные мины, пластмассовая противопехотная, а под ней мощная противотанковая. После взрыва даже одной такой пары, падающие с кровли камни, вызвали бы взрывы других, и путь к сокровищам был бы навсегда отрезан, по крайней мере, через эти пещеры. Гои не хотели выдавать даже мысль о существовании своих сокровищ, однако она просачивалась сквозь земные толщи в виде догадок и предположений. Шагая собачьим следом по заминированным пещерам, Русинов еще не мог предположить, что стал одним из счастливейших людей, ныне живущих, ибо прикоснулся к будущему человечеству, которое имело защиту куда более надежную, чем минные поля.